Глава третья. Наставники повсюду. Старт в Ментор С командой Дмитрия мы сработались достаточно быстро. Рано утром в воскресенье, пока я еще спал, Дима позвонил мне и озадачил вопросом. — Глеб, попробуй угадать, сколько заявок мы собрали за первый месяц. — Да не знаю даже. Я постарался негромко зевнуть. — Ну, может, пятьдесят? — ответил хриплым после сна голосом. — Сто пятьдесят, — гордо сказал Дима. — Серьезно? Сон сразу же как рукой сняло. Встал аккуратно с кровати, чтобы не разбудить Алену, и побежал на кухню. — Абсолютно. Конечно, мы пока в небольшом минусе, но вполне вероятно, что следующий месяц будет лучше. — А вообще какая окупаемость нормальная для таких проектов? За окном уже встало солнце. Которого не было видно в комнате из-за плотных штор. Ты знаешь, по тону Дмитрий был расположен к разговору. Я однажды был на семинаре и услышал там об одной интересной вещи. Я тебя не отвлекаю, кстати. Договори да уже, сна все равно уже нет. Хорошо, ну так вот, там выступала женщина, которая запускала онлайн-кинотеатр Окко. Так, дай вспомнить, как ее зовут. Яна. Яна. Яна Бардинцева. Да. Ну, знаешь, да, эту подписку. По ней за 199 рублей в месяц можно смотреть любые фильмы. Угу, я вытащил из коробки на столе печенье и стал жевать. Паучок, услышав хруст, метнулся ко мне, присел на задние лапы и замахал хвостиком, как электровеником. Собака, которая обожает печенье и сладости. Вот как ему отказать? Пока Алена не видит, дам ему парочку. Так вот, я ей задал два вопроса. Сколько по времени является нормальным удержание и отток пользователей, и какая окупаемость считается нормальной? Она ответила, что всегда первоначально клиент пользуется, а потом идет перелом. Далее снова пик, снова падение, и через какое-то время уже стабилизируется. То есть понимаешь, о чем я тебе пытаюсь сказать? Неа, с набитым ртом ответил. То, что сейчас у нас пошли заявки, совсем не означает, что в следующем месяце будет так же или их будет больше. Вполне нормально, если какой-то процент отвалится. И этого стоит ожидать. Ага, понял. Паучок подбежал за второй порцией. Вот это наглость. Хорошо. На второй мой вопрос Яна ответила так. Некоторые сервисы начинают окупаться уже через шесть месяцев. Но если вы не приходите к окупаемости через 14-18 месяцев, значит, что-то не то делаете. Так что у нас есть как минимум еще полгода, чтобы понять в ту ли сторону мы движемся. Интересно. Ну а твои прогнозы? Погоди, я еще не договорил. Яна рассказывала про свою платформу. Ребята вложились в рекламу и 18 месяцев были в минусе, представляешь? Только на 19-й начали зарабатывать. «Это ж какую выдержку надо иметь», – присвистнул я, уже примерно понимая, к чему ведет Дима. «Вот и я о чем. Здесь ведь видишь главный фактор, насколько ты сам уверен в своем продукте. На самом деле многие предприниматели сдаются именно на первоначальном этапе, если реклама не окупается сразу же. И это касается не только инфопродукта или онлайн. По факту это огромное заблуждение, нужно смотреть шире и дальше». Если по бизнес-модели окупаемость должна быть на второй, третий, четвертый месяц, а то и позже, это нормально. Однако в нашем с тобой случае, думаю, это будет уже через пару-тройку месяцев. Навык говорить Мне необходимо было записать блок видеозаданий. Я управился аж за неделю. Несколько дней понадобилось для структуры и один, чтобы все отснять. Но не красавчик. Хотя, конечно, мой детский восторг от самого же себя Дима быстро свел на нет. Предупредил, что скоро нужны будут еще уроки, и чтоб я ошибка не расслаблялся. Кстати, также ребята оценили, что в рекламном ролике я был, ну, очень убедителен, раз холодная аудитория, не знающая меня, переходила по ссылке и покупала подписку. Однозначно не зря в свое время, по совету Макса, выходил из зоны комфорта и выступал где только мог. «Ты всегда и везде продаешь себя. Начальнику, девушке на первом свидании, партнеру по бизнесу, да кому угодно. И чем четче и грамотнее будешь говорить, тем проще слушатель примет твою точку зрения», говорил Макс на нашей очередной встрече. «Почему Гандопас так раскрутился?» «Понятное дело, он лидер и известный бизнес-тренер. Но начинал он именно с преподавания ораторства, чем, собственно, и привлек свою аудиторию. Все больше применяя в своей жизни эти навыки, я замечал, как они помогают. Да даже если вспомнить, как легко мне удалось снизить аренду офиса, хотя изначально казалось, что хозяин, мужик из девяностых, никогда не пойдет навстречу. — Слушай, Глеб, а у тебя откуда такой навык ораторского искусства? — Рома. Наш видеооператор подошел ко мне после съемок. Эм, я бы, конечно, не назвал у себя это искусством, я поржал. Ну, а вообще мне в этом однажды сильно помог курс для ораторов. Его можно в интернете легко найти, вроде бы называется «Как говорить публично». В нем есть короткие уроки с заданиями, и на каждом выступлении ты применяешь всего лишь одну фишку. Например, нужно ходить, а не стоять на месте, когда вещаешь. Второй навык, насколько помню, это жестикуляция. Третий – тембр голоса. И так там наслаивается одна фишка за другой. Круто. А ты много выступаешь? Рома уже сворачивал аппаратуру. Да нет, мне просто однажды мой друг по совместительству наставник устроил челлендж, чтобы я за месяц освоил по одному навыку. И он мне как-то такое задание дал. Уверен, чтобы поглумиться в первую очередь. Я улыбнулся с ностальгией. Пройтись по нескольким людным местам и что-нибудь вещать. Еще и записывать надо было себя на камеру, чтобы потом факты предоставить. Ну, я и ходил, пугал народ. Нужно было за день минимум пять выступлений таких сделать. И вот, под конец дня в одном из торговых центров в Атриуме, на фудкорте на третьем этаже, стал возле Бургеркинга и читал стих. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» «Москва, спаленная пожаром!» Мы вместе заржали. «Вот даешь! Я бы на ну такое не решился!» Так здесь и было основное — это преодоление себя с точки зрения того, чтобы уметь захватывать внимание людей и управлять этим вниманием. А я даже сторис снять не могу в Инстаграм. Снимаю себе ролики, выкладываю их в ленту. Люди в восторге, комментируют, репостят. Спрашивают, буду ли я курс свой делать. А я что — Я ж понимаю, куда мне до преподавания? Экать да мэкать буду. Опозорюсь. Тяжело вздохнул Рома. Смотри, у новичков чаще всего адреналин зашкаливает, когда они начинают выступать, потому что страх выступления на публику, даже если она онлайн, считается чуть ли не равным страху смерти. Вот в этом курсе я тоже такую фишку нашел, как можно с этим справляться. В идеале сделать физическую нагрузку. Присел десять раз, отжался. да даже хотя бы прошелся туда-сюда быстрым шагом. Это помогает. Если такой возможности совсем нет, надо подвигать челюсти вперед-назад. Я стал показывать Роме упражнения, выдвигая нижнюю челюсть вперед и назад. Таким образом ты тоже начинаешь меньше нервничать. Я попробовал и физические нагрузки, и с челюстью упражнения. Меня это как-то отвлекало и помогало справиться со стрессом. Главное начать, пойти в страх. «А там ресурс. Ого-го какой!» «Согласен. Но если у тебя такие уроки будут в Ментор то я уже твой ученик», — Рома пожал мне руку. «Заметана». Настал момент, когда студенты Ментор Гоу начали оставлять свои первые отзывы и делиться результатами. Это было верхом блаженства и гордости. «Меня зовут Светлана, Глеб. Я так вам благодарна за Ментор Гоу. Я внедрила 10 активности». Энергии просто куча. Но самая моя большая гордость – я продолжила, наконец, писать книгу. Это и был мой главный стимул. Я никак не могла к ней приступить. Привет, Глеб. Меня зовут Павел. У меня получилось внедрить планирование и разбить на группы доход. Я уже получил первые результаты. И сейчас мы ждем сделку на 750 тысяч чистой прибыли. Невероятно просто. Мне удалось вырасти по доходу, закрыть долги. В общем и целом все улучшилось, а завтра я еду с женой на фотосессию, которую откладывал полгода. Когда Дима скинул мне парочку отзывов, я даже умудрился пустить скупую мужскую слезу. Сентиментальность, мать ее! Ган да пас Я ходил по офису взад и вперед и не мог вспомнить, что за важное дело у меня сегодня помимо трех собеседований. Вот бывает же такое, и в календаре не могу найти. Никита с утра пораньше оживленно разговаривал по телефону. По его голосу я понял, что звонок рабочий. Он приблизился ко мне, губами беззвучно поздоровался и пожал руку. Да, конечно, мы обязательно подготовим все договоры и вышлем вам в течение часа. Спасибо, всего доброго. Я внимательно смотрел на него. Он же... Делая вид, что не замечает, продолжал раздеваться и присвистывать мелодию. Кажется, ягода-малинка. — Это с кем ты говорил? — не выдержал я. — А? Ты про что? — А, про мой звонок. А — А. Таинственно ухмыльнулся, как фокусник, который берет у тебя часы и купюру. — Дело в том, что вчера я чуть задержался в офисе. Потом решил перед уходом проверить почту рабочую и увидел очень интересное письмо. Театральная пауза. — Ну, не томи. Я нервно задергал ногой. — Нам ответили метро. Они готовы рассмотреть сотрудничество с нами. Попросили оставить номер для связи. Ну, я и написал свой. И сейчас мы должны немедленно выслать им свои условия. — Серьезно? Ты не шутишь? Я вскочил и стал бегать по офису из угла в угол. — А какие условия мы можем предложить? А какие цифры написать? А какие объемы? — Я все распишу, успокойся, — спокойно ответил Никита, уже просматривая заявки на доставку. — И да, помнится мне, неделю назад ты просил напомнить тебе во вторник гандапас. — Что гандапас? Я замер посредине комнаты. — А я почем знаю? Парень пожал плечами. — Гандапас! — хлопнул я себя по лбу. Еще полгода назад мне ответил Радислав, что готов со мной встретиться. Но планы изменились. и почти четыре месяца он был в Америке. В этот период я активно следил за его деятельностью, даже временами он отвечал на мои комментарии под его статьями. Буквально пару недель назад мне написала его ассистент, что Гондопас приглашает меня на мероприятие, которое так и не состоялось в свое время. И что? Я ведь совсем забыл, что оно сегодня. Вот ту году. И наверняка, если не попаду на него... то неизвестно, когда оно еще состоится из-за всех этих дел с карантином. Я должен там быть. В Азимут-отеле нужно было быть уже через три часа. Да как же мне теперь все успеть? С одной стороны собеседование через сорок минут, с другой – метро, с третьей – гандапас. Был бы Макс сейчас рядом, точно бы дал дельный совет. Так, надо для начала успокоиться. Это всегда помогает. Выйти из себя и посмотреть как бы сбоку. Нет невыполнимых задач. И эти тоже мне по плечу. В конце концов, у меня же есть помощник. Да еще какой. В назначенное время на собеседование пришел всего один человек. Остальные двое слились. Что, с одной стороны, и хорошо, потому что приехать в нужное время по нужному адресу для курьера можно считать тестовым заданием. Спасибо хоть на этом. Да как так-то? Ведь я всех ждал, потратил уйму времени, чтобы подготовиться, и толком другими вопросами не мог заняться. А ведь нам еще нужно будет каждого обучить, рассказать все процессы и ввести в курс дела. Вот черт! Я закрыл дверь, проводив кандидата. Парень вроде бы толковый. Будем надеяться, что сработаемся. Ты чего? — спросил Никита. Да не успеваю ничего. Еще и гору резюме раскидать надо. А на мероприятии нужно быть уже через полчаса. И Я посмотрел на часы на руке. Похоже, снова придется ночью оставаться. Я посижу. От Headhunter только оставь пароль. Правда? Я моментально почувствовал облегчение в груди. Ага, у меня же нет жены. Зато есть две рыбки, но ну, им и мы без меня есть о чем поговорить. Рассмеялся он. Никитос, спасибо. Ты мое спасение. Смотри, письмо в метро я отправил. Тебе нужно дождаться от них ответа, плюс еще прозвонить всех ребят, кого я выбрал, посмотреть новых и пригласить на собеседование. Но постарайся сделать так, чтобы они пришли все в один день и в один час. Так мы сэкономим время. Об этом я как-то на одном семинаре услышал, когда выступал спикер, собственник бизнеса. Такая простая вещь, по сути, вместо того, чтобы тратить весь день или того больше, можно посмотреть на всех претендентов за раз. — Ну, нифига себе! — воскликнул Никитос. — Я уже сложил ноутбук и документы в рюкзак. — Чего это ты? — Да там резюме у тебя фиговая туча. Их штук сто, не меньше. — Ха! Рассказать анекдот? — я допил холодный кофе. — Ну, попробуй, хоть посмеюсь! — буркнул Никита. Миллиардер дал задание своему главному помощнику взять на работу генерального директора в один из холдингов. И вот через пару недель пришло несколько сотен резюме от первоклассных специалистов. Босс спрашивает помощника. — Ну, что, выбрал? Тот показывает на толстую пачку необработанных резюме. — Да у меня еще работы на месяц. Надо ведь лучшего выбрать. Босс подходит, берет сверху небольшую пачку, остальные выбрасывает в урну. Помощник в шоке. — А как же остальные? Миллиардер отвечает. — Значит, им не повезло, а с неудачниками мы не работаем. Я рассмеялся, ибо если ты не смеешься над своими же анекдотами, зачем их вообще рассказывать? «В смысле? Я могу тупо отобрать десять резюме и остальные удалить? И даже не смотреть?» Никита с недоверием посмотрел на меня. «Ну, нет, конечно, шуток не понимаешь. С тобой поосторожнее надо быть». Я ухмыльнулся и вышел из кабинета. Наставники повсюду Семинар Родислава прошел на одном дыхании. Удивительный человек. Так держать публику на протяжении длительного времени. Еще бы. Он ведь сам этому и обучает, ораторскому мастерству. А то есть люди, которые учат, например, раскрутки Инстаграм с 16 подписчиками в аккаунте. В Который раз убеждаюсь, если у тебя возникает какой-то вопрос в голове или задача, то будто нарочно все вокруг подстраивается под тебя. И если быть внимательной ко всему происходящему, можно запросто услышать тот самый ответ на тот самый вопрос. Вот и сегодня, еще с утра я размышлял по поводу того, что не успеваю, как Радиславу задали вопрос из зала. — Радислав, скажите, пожалуйста, я веду бизнес, у меня в подчинении пара сотрудников и набралось множество операционки, которая съедает время. Когда лучше ею заниматься? — Потому что я пришел к тому, что стратегические вопросы отошли на второй план. — спросил молодой человек с переднего ряда. — Все просто. Посчитайте свое время работы в час, сколько стоит один ваш час, и подумайте, готовы ли вы сейчас нанять человека, который будет закрывать ваши операционные дела. — Точно. И как я раньше об этом не догадался. Я ведь действительно стал зашиваться. И у меня даже Никита есть. Я могу нанять нового менеджера, а Никитоса сделать своей правой рукой. Справляется он неплохо. Глядишь, и до управляющего дойдет. Вот что называется быть в потоке, когда отовсюду получаешь нужные ответы. Спикер объявил о перерыве, и я уже предвкушал личное знакомство с Радиславом. Только буквально через минуту он растворился в толпе, как кубик рафинадов капучино. Пройдя зону фуршета, я так и не нашел его. «Извините», — обратился к мимо проходившей девушке с бейджиком менеджер Ирина на груди. «Да», — она обернулась ко мне. Девушка так ослепительно улыбалась, что захотелось взять номерок ее стоматолога. «Мы должны были встретиться с Радиславом, но, к сожалению, я его потерял. Не могли бы вы помочь мне? — Да, конечно. Как вас зовут? — Глеб Степанов. — Ах, да, Глеб. Радислав Иванович говорил о вас. Они обедают в вип-зоне. Пройдемте». Ирина жестом указала на коридор. Мы прошли небольшую комнату. сквозь которую попали в еще более маленькую. Я представил, что дальше меня, как Алису в Стране Чудес, подведут к совсем маленькой дверце и попросят откусить волшебный гриб. Но девушка открыла передо мной вполне обычную дверь и пригласила войти. Внутри было тусклое освещение, огромный дубовый стол, который просто ломился от закусок, салатов и чайных принадлежностей. Вокруг стола на диванчиках располагались семь человек, и в полтона разговаривали. На подлокотнике спиной ко мне сидел мужчина, которого я сразу же узнал. Он рассказывал другому принципы лидерства. По крайней мере, именно эти слова я услышал до того, как он обернулся. Дверь хлопнула за мной. — Радислав, здравствуйте, я Глеб. Сделав два шага вперед, протянул руку. — О, Глеб, приветствую. Он привстал и пожал мою ладонь. Ну вот мы и встретились, очень рад. Здесь у нас все свои, поэтому располагайся, чай, кофе, бутерброды бери сам, не стесняйся. Да уж, если бы я еще в таком мандраже мог что-то съесть, сердце стучало в грудную клетку с требованием выпустить его наружу. Спасибо. Радислав внимательно слушал мою историю, каким я был и как пришел к своим, хоть и небольшим пока на его фоне, результатам. как занялся доставкой продуктов питания и решил создать Ментор Главное, что ты наметил себе путь, он похлопал меня по плечу. Я часто говорю на своих тренингах и семинарах, что люди иногда заблуждаются, ставя себе какие-то нереальные цели. Ну, например, ты сегодня зарабатываешь 30 тысяч рублей, а через год хочешь выйти на миллион. Нет, конечно, это возможно, однако все мы понимаем, Чтобы к этому прийти, тебе нужно вкалывать просто двадцать четыре на семь, если не на восемь. Согласись. Я кивнул в ответ. Плюс, почему успех неизбежен в твоем случае? Ардислав с дружелюбным прищуром посмотрел на меня. Даже не знаю, если честно, я пожал плечами. Ты много говорил о наставнике. И самое главное, чему он научил тебя, управлению временем. Ох, какой это ценный продукт! я бы сказал, ценнейший в мире, потому что невосполнимый. Ведь большинство людей не умеют создавать этот ресурс, они его только прожигают. А все это от незнания, как именно управлять этим. Каким образом богатые люди покупают время? Они вместо того, чтобы купить что-то прямо сейчас, например, новый iPhone или машину покруче, инвестируют. Для чего? чтобы в будущем эти деньги выросли в несколько раз, и тогда появилась возможность заниматься тем, что по душе, и не работать. Интересно. Все больше я стал слышать об инвестициях. Все больше меня окружают люди, которые этим занимаются. Может, это и есть путь к той финансовой свободе, которую я хочу. Так что, Глеб, я искренне верю в тебя и в то, что у тебя все получится. Но ну и тем более с таким наставником, как твой. Как, говоришь, его зовут? — Макс. Максим Громов. — Громов, говоришь? Знаю такого. Мужчина расплылся в улыбке. Человек с большой буквы. Мы с ним еще в девяностых были знакомы. — Правда? — удивился я. — Ага. Я даже не уточняю подробностей, кто он и как он, потому что в своем роде такой Максим Громов один-единственный. — — И тебе, Глеб, нереально повезло, что он стал твоим наставником. Был бы у меня такой в свое время, я бы пришел к тому, что имею, думаю, раз так в пять быстрее. Он посмеялся. — Кстати, как он сейчас? — Ну, я подбирал слова. Мы потеряли с ним связь. Несколько месяцев назад он был на яхте в Атлантике, и там начался шторм. Тогда мы с ним и разговаривали в последний раз. А позже в новостях я услышал, что несколько яхт потерпели крушение. Больше о нем с того времени ничего не известно. Я замолчал, Родислав тоже, будто не смел нарушать тишину. В это время из комнаты уже вышли все люди, а я даже не заметил этого. Вот что значит быть поглощенным беседой с интересным человеком. Знаешь, Макс тот еще несокрушимый человек, и я просто не верю, что с ним произошло что-то серьезное. Сначала мне показалось, что он просто хочет подбодрить меня. Но после он добавил. Когда мы общались с ним очень плотно, а я тебе уже говорил, это было в далекие девяностые, он из таких передряг выбирался. Это кто-то другой может распрощаться с жизнью или как минимум сдаться, но точно не Громов. Он как та лягушка на картинке. Ее хочет проглотить цапля, но лягушка, будучи головой уже внутри клюва, одной лапой держит птицу за горло, Тару щекочет, а ногами ценник рисует, чтобы ее потом в зоопарк продать. Вот это Макс. Так что, мой дорогой Глеб, что-то мне подсказывает, что вы со своим наставником точно еще увидитесь. Задание. Первое. Подумай, каких навыков тебе не хватает для достижения лучших результатов в своем деле. Возможно, это ораторское искусство? На YouTube Есть множество бесплатных видеоуроков, которые помогут в освоении этого навыка. Второе. Найди человека в своем окружении, либо того, кто для тебя пример. Выпиши все вопросы и договорись об интервью. Если ты пока не можешь этого сделать, то прочти его биографию и путь к успеху. Подумай, как бы он поступил на твоем месте. Какие советы ты мог бы дать себе, если бы был им? Третье. Пропиши. Сколько стоит час твоего времени? Исходя из этого, найми человека, который будет экономить это время, закрывая дела в рутине.